Глава вторая. Глава, в которой котенок начинает разговаривать. Точка катает гостей на своем электромобиле, а ровно в 16.40 начинается дождь. Раздался щелчок. и Свет внезапно погас. Алеша, котенок и точка очутились в кромешной темноте. Не бойтесь, сейчас глаза привыкнут, и мы пойдем дальше. Послышался спокойный голос точки. А я ничего не боюсь, ответила Алеша и сильнее прижал котенка к груди. Прошла минута. Алёша понял, что стоит посреди необычной крохотной комнатушки. Переплетаясь друг с другом, всюду висели разноцветные провода, а на стенах и даже на потолке мерцало множество маленьких лампочек. Каких только приборов здесь не было. Дисплеи, камеры, всевозможные ручки, переключатели и кнопки делали комнату похожей на отсек космического корабля. Точка на ощупь передвигался по комнате и что-то искал. Как только он коснулся ладонью стены, в ней бесшумно открылась небольшая дверь. «Пойдемте, нам сюда!» – позвал Точку и шагнул в коридор. Там было еще темнее. Алеша очень боялся отстать от точки и потому очень спешил и то и дело задевал завещающие вдоль стен провода и кабели. Они все шли и шли. Мальчику стало казаться, что коридор никогда не кончится, но тут точка внезапно остановился и Алеша уткнулся в его спину. «Что-нибудь случилось?» – испугался Алёша. «Да нет, ничего особенного», – спокойно ответил точка, подтянул штанишки и невозмутимо добавил. «Вот и пришли». Алёша посмотрел вперед и обомлел. Путь преграждала глухая стена. Ему стало как-то неуютно и ужасно захотелось домой. «Тупик», – прошептал Алёша, и точка важно выпятил грудь, поправил шапочку и громко произнес: «Алгол, кабол, транслятор, экскаватор», Тут же в стене распахнулась дверь, и яркий солнечный свет ослепил путешественников. «Ура!» – закричал котенок и вырвался из Алешиных рук. Алеша все никак не решался открыть глаза, а когда открыл, долго не мог поверить тому, что увидел. На маленькой лесной лужайке стоял котенок и прижимал к груди огромный букет ярко-желтых одуванчиков. Вот сколько собрал. Котенок был ужасно доволен собой. «Гляди-ка!» Алеша потянул точку за рукав. котенок заговорил. «Подумаешь, у нас тут все разговаривают, еще не то будет. Пошли, нам пора». По узенькой тропинке точка Алеша и котенок вышли к асфальтовой дорожке. На ней стоял небольшой серебристый электромобиль. Друзья расселись по местам, и точка включил маленький компьютер, установленный прямо в машине. «Графический тупичок, дом пятнадцать" сказал точка, чеканя каждое слово. И в ту же секунду электромобиль бесшумно тронулся с места и стал плавно набирать скорость. Точка повернул свое кресло к сидящим сзади Алёше и котёнку и сказал «Ну все, теперь я свободен. Компьютеру я уже сообщил, куда нам нужно ехать, а дальше он все сам сделает. И путь удобный выберет, и электромобилем управлять будет. Ну а мы по дороге город успеем посмотреть, ведь я живу на другом конце города, в графическом тупичке». На лужайках парка, по дорожкам которым мчался электромобиль, гуляли нарядные микроши. Они запускали яркие воздушные змеи. Другие, краснее от натуги, выдували огромные мыльные пузыри. Или, летая на дельтапланов, играли в салочки. Третьи рисовали на дорожках цветными мелками, бегали на перегонки и катались на роликовых коньках. Видали, сколько народу на роликах? Заулыбался Точка. У нас даже на работу, и то иногда на роликах ездят. В Симплексе, а именно так назывался город, где жил точка, каждый ездил на работу так, как ему нравилось. Кто на роликах, кто на электромобилях, кто на электробусах, а некоторые даже в буфетных фургончиках. Почему в буфетных, спросишь ты? А потому, что по дороге на работу или с работы в них можно было позавтракать или поужинать. Это здорово экономило время. И нравилось вечно спешащим и крошем очень. Интересно, а чем у вас в городе котята питаются? вежливо спросил котенок и облизнулся. Да, вы, наверное, проголодались, похватился точка. Давайте заедем в кафе. Точка повернулся к компьютеру и скомандовал. Внимание! Изменение маршрута. Заезд в ближайшее кафе. Затем он через свой компьютер связался с компьютером кафе и заказал обед. Котенок попросил на обед мышку и долго объяснял компьютеру, что мышка вкусная, как мороженое, что у нее есть хвостик и что живут мышки в норках. Ровно через четыре с половиной минуты электромобиль остановился у небольшого здания с веселой вывеской «Что захочешь, то и съешь». Толик был уже накрыт, а наши друзья сразу принялись за еду. «А где моя мышка?» – спросил котенок, глотая слюнки. «Да вот же!» – улыбнулся точка и протянул вазочку с мороженым. Что заказывал, то и приготовили. Из вазочки торчал шоколадный хвостик. Такие мышки мне еще больше нравятся. Не растерялся котенок и придвинул одной лапой вазочку, а в другую взял ложку. Обед прошел очень весело. Пора заканчивать обед, сказал точка и посмотрел на часы. Через 15 минут пойдет дождь. Алеша выглянул в окно и, недоумевая, посмотрел на точку. На небе не было ни единого облачка. Ничего удивительного в этом нет. Ведь в Симплексе можно менять погоду по своему желанию. Хочешь жаркий солнечный день? Пожалуйста. Хочешь дождь со снегом? Нет ничего проще. Нужно лишь сообщить об этом в службу погоды. Ты спросишь, неужели кто-нибудь захочет мокнуть под дождем, когда можно целыми днями загорать и купаться? В чем-то ты, конечно, прав. И действительно, как только в Симплексе стала работать служба погоды, все микрошки как один бросились заказывать такую жаркую солнечную погоду, как в Африке. Но через неделю кто-то позвонил и попросил дождь. Еще через неделю таких просьб было уже шесть. А потом заявки на дождь посыпались одна за другой. И службе погоде пришлось устроить проливной дождь. Радостями кроши не было предела. Они танцевали под дождем, пускали кораблики, бегали босиком по лужам. И вообще веселились как могли. Но уже на следующий день всем снова захотелось солнца. С тех пор мощные компьютеры службы погоды собирают пожелания всех жителей Симплекса и делают такую погоду, которая по душе большинству микрошей. А вот какой прогноз дала служба погоды на сегодня. 7.00. Ранний восход солнца. Летний утренний ветерок. День будет жарким и солнечным. Температура воздуха 28 градусов. Для любителей лыж в парке квадратного озера выпадет снег. На небе серебристые и перламутровые облака. 16.40 до 17.00, небольшой грибной дождь и радуга. 21.00, закат солнца и мерцание звезд. Все это рассказал точка Алеша и Котенку, когда они уже мчались на электромобиле по улицам города. По обе стороны дороги мелькали разные сооружения, совершенно необычной архитектуры. У одного из них электромобиль притормозил. Посмотрите, вот главная достопримечательность нашего города, сказал точка. Посреди площади стояли огромные деревянные бухгалтерские счеты высотой с десятиэтажный дом. Перед счетами, задрав головы, толпились детишки и разиноваты слушали экскурсовода. «Это такой древний памятник», – продолжал точка, – «что теперь мало кто помнит, что это такое». «Ой, через 2 минуты 20 секунд пойдет дождь. Надо поторапливаться». Электромобиль набрал скорость и, проехав несколько кварталов, завернул в графический тупичок. Как только все вошли в домик точки, на улице пошел теплый грибной дождь. «Пели!» – радостно закричал котенок. «Ещё бы!» – с гордостью улыбнулся точка. «А теперь прошу ко мне!» Точка потащил всех на второй этаж, и тут в доме начался настоящий тарара рам Дело в том, что лестница была светомузыкальная, каждая ступенька звучала по-своему. Стоило сделать несколько шагов И раздавалась коротенькая мелодия Поднимаешься наверх, одна мелодия Спускаешься вниз, вниз, другая А перепрыгиваешь через ступеньку, третья Ну а если сразу несколько человек Бегут по лестнице на перегонке Представляешь, что получается? Хочешь послушать, что творилось на лестнице? Тогда обязательно попроси родителей Купить тебе трубу, гармошку и барабан И попробуй поиграть на всех одновременно Я уверен, что тарарарарам У тебя получится первый сорт Иногда такой то тарарарарам Называют какафонией Но мне это слово почему-то не нравится Алеша, котенок и даже точка Скакали по лестнице вверх-вниз И визжали от удовольствия А котенок придумал песенку И весело ее распевал Я котенок должен мяу Разговаривать я стал, а мяук перестал Мяу Наконец друзья поднялись на второй этаж И очутились в небольшой, но уютной комнатке